Глава четвертая. Благодарность короля Карла IX. Марвель провел часть дня в оружейной палате короля, но, когда подошло время возвращения с охоты, Екатерина велела отвести его и его подручных к себе в молельню. Как только Карл вернулся в Лувр, кормилица его предупредила, что какой-то человек провел часть дня в его кабинете. Карл IX сначала страшно рассердился на то, что допустили постороннего в его покое,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 Двое мужчин сидели спиной ко входу. «Его Величество!» — с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места. В то время, как трое сотрапезников испытывали такое ощущение, будто их головы сейчас упадут с плеч, как она сохранил ясное сознание. Он тоже вскочил с места, но так неловко, что опрокинул стол и свалил на пол все — посуду, стаканы, кушанье и свечи. На минуту выдворилась полная темнота и мертвая тишина. «Удирай!» — сказал как она, с Ламолю. «Смелей, смелей!» Ламоль не заставил просить себя вторично. Он бросился к стене и стал ощупывать ее руками, стремясь попасть в опочивальню и спрятаться в знакомом кабинете. Но только он переступил порог опочивальни, как столкнулся с другим мужчиной, который только что вошел туда по тайным ходам. «Что это значит?» — спросил Карл Девятый тоном, в котором послышалась грозная нотка раздражения. «Разве я враг пирушек, что при виде меня происходит такая кутерьма? Эй, Анрио! Анрио, где ты? Отвечай!» «Мы спасены!» — прошептала Маргарита, хватая чью-то руку и принимая ее за руку Ламоле. «Король думает, что мой муж участвует в пирушке!» «Я и оставлю его в этом заблуждении, мадам! Успокойтесь!» — сказал Генрих, отвечая в тон Маргарите. «Великий Боже!» произнесла Маргарита, выпуская руку, оказавшуюся рукой короля Наварского. «Тише!» — ответил Генрих. Тысячи чертей! Что вы там шепчетесь?» — крикнул Карл. «Генрих, отвечайте, где вы?» «Я здесь, сир!» — ответил голос короля Наварского. «Черт возьми!» — прошептал она, прижавшись в углу с герцогиней Неверской. «Час от часу не легче!» «Теперь мы окончательно погибли!» — ответила Анриета как она с его отчаянной смелостью решил, что рано или поздно а придется зажечь свечи, и лучше это сделать раньше. Пьемонтиц выпустил руку герцогини Неверской, нашел среди упавшей сервировки подсвечник, подошел к жаровне для подогревания кушаний, раздул уголек и зажег от него свечу. Комната осветилась. Карл IX окинул ее внимательным взором. Генрих стоял рядом со своей женой,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 как она сбросила на короля Наварского взгляд, казалось, говоривший. «Замечательно! Вот это муж так муж! Все понимает с полуслова!» «Какой переполох!» — повторил Карл IX. «Анрио, твой ужин на полу! Идем со мной заканчивать ужин в другом месте! Сегодня я кучу с тобой!» «Неужели, сир?» — сказал Генрих. «Ваше Величество делает мне честь?» «Да!»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 Говорят, не ходи к себе, тысячи чертей. Не понимаешь, что тебе говорят? Идем со мной!» «Да-да, ступайте!» Вдруг спохватилась Маргарита и сжала мужу локоть, догадавшись по особенному выражению глаз Карла, что говорит он неспроста. «Я готов, сир», сказал Генрих. Но Карл перевел взгляд на Каканнаса, который, продолжая выполнять обязанности осветителя, зажигал другие свечи. «Кто этот дворянин?»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 Еще раз, оглядев своими большими глазами комнату, Карл IX поцеловал Маргариту и, взяв под руку короля Наварского, увел его с собой. У выхода из Лувра Генрих хотел остановиться и сказать что-то часовому. «Идем, идем, не задерживайся, Анрио!» — сказал Карл. «Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня тебе вреден, так верь же мне, черт тебя возьми!» «Святая Пятница!» — подумал Генрих.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 «А разве этот месье Коннас не делает глазки твоей, Марго?» «Кто вам сказал, сир?» «Да уж говорили», — ответил король. «Простая шутка, сир. Месье Коканнас делает глазки, это верно, но только герцогини Наверской. Вот как! Ручаюсь вашему величеству, что это так!» Карл Девятый расхохотался. «Ладно», — сказал он.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 Я натерпелась такого страха. Да здравствует домик в переулке Клошперсе. Туда не войдешь без предварительной осады. Там наши молодцы кавалеры имеют право пустить в ход шпаги. Месье, как о нас? Что вы ищете в шкафах и под диванами? Ищу моего друга Ламоля, отвечал пьемонтец. Поищите лучше около моей опочивальни, сказала Маргарита. Там есть такой кабинет. Хорошо.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 «Хорошо», — сказала герцогиня Неверская, — «но мы уходим из дому». «А можно узнать, куда?» — спросил каканнас «Вы слишком любопытны», — ответила герцогиня. «Ищи и найдешь». Оба молодых человека раскланились и со всех ног побежали наверх к герцогу Алансонскому. Герцог был в кабинете и, видимо, ждал их. «Ай-яй, вы очень запоздали, господа».